Что может быть изысканнее звука хорошо настроенного клависина, да ещё когда на нём играет виртуоз? Точно такой же звук такого же клависина с тем же виртуозом, да ещё и разносимый эхом по тёмной равнине высокого холма, покрытого пылающими кострами. В эту ночь Фориуса явно посетило вдохновение, поэтому на втором же пассаже к звуку его клавесины присоединились несколько десятков воющих глоток волков оборотней и губная гармошка Ванхала. Вы что, зетек, совсем ополаумели? Выскочил разбуженный этим концертом отец Снаулы. Всех врагов раньше времени не разгоните.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 И решено пока не обстреливать наш лагерь. Колдуны считают, что мы здесь творим что-то очень могущественное. Это так и есть, заявил Фориус, продолжая терезать инструмент. Что может быть могущественнее гармонии? Сверху донёсся рёв дракона. Доф вернулся, узнал голос своего огнитущего друга Магнификус. На самом деле, через мгновение Дов опустился на землю рядом с клавесином. У него со спины спрыгнули Шарскун и Асушан. Пляшете? удивленно поинтересовался Крыс. Не может быть! воскликнул второй, обнимая Скевина. Каким ветром вас сюда занесло? Мы не одни, сообщила Асушан. Шарскун, проказник! Ты опять будешь папой? шутливо погрозил крысу указательным пальцем Магнификус. Я не это имел в виду, засмущался Кевинша. Шерскун и избрали главой клана Ишин. Да ну, не поверил второй, взятками всех умастил. И это тоже, конечно, честно ответил Шерскун. Но главным аргументом стала моя вечность и дружба с богом войны. Но как же Сникчи его сын Шроч тот, что театр построил, спросил бух войны. Увы, приложил к актисту лапу к груди Скейвин. Трагическая гибель обоих при невыясненных обстоятельствах. До да сохранит их память рогатая крыса. Ой-ой-ой покачал головой второй. Так уж при невыясненных. а где дело это отношение не имеет поспешил закрыть тему трагической гибели своего предшественника Шарскун так что имеет зевнул магнификус мы слышали что наш друг бог войны воевать собрался сказал скэвен и реши или присоединиться к его подвигам привели бойцов клана Ишин и ещё трёх кланов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 И скорее всего никто из твоих отборных ребят и девчат домой не вернётся, серьёзно обратился к нему второй. Они и не забираются, столь же серьёзно ответил Скевен. Они пришли достойно умереть за Небиру. У нас ведь такая задача. Такая, был вынужден признать очевидное Магнификус. Тогда всё в порядке. А пособии их семьям я заранее оформил, деловито сообщил Шерскуну и кивнул Фориюсу. Продолжайте музицировать. Крысы это любят.